В гуще событий. Глава четвертая. Слова не мальчика, но... Конфиденциально. В подразделениях морской пехоты и военно-морского флота, расквартированных на изоле, были замечены случаи употребления выражений «маленький красный брат» и «коммуняки». Офицерам предписано напоминать своим солдатам и матросам, что официально утвержденные эпитеты «китаёзы», «узкоглазые» и «желтопузые». употребляющих в речи мягкотелые гражданские термины подвергать строгому взысканию. Что они не смогли удержать силой, они пытаются отвоевать с помощью своей иностранной валюты. Мы должны изгнать этих паразитов, этих аморальных кровопийц, которые растлевают наших женщин, насмехаются над нашими священными традициями и глумятся над бесценным наследием нашего народа. Руки прочь! Всем кораблям экстренное сообщение, всем кораблям экстренное сообщение. В прошедший четверг ночью шторм разметал мины, которые сейчас дрейфуют на подходах к фарватеру Эгморта. Всем кораблям оставаться на местах. Прекращение боевых действий до сигнала от подразделений флота Единой Европы. Хотелось бы знать, сколько еще наше гребанное правительство собирается терпеть эту ложь? Частные владения. Наши враги подбираются со всех сторон, выжидая, когда мы ослабим бдительность. Но мы не дадим им шанса, которого они так жаждут. Шанса наброситься на нас и нас проглотить. Мы будем тверды, и наш народ будет очищен от шлаков в горниле самопожертвования. Нарушители будут преследоваться по закону. Всем комитетам партии ревизионизм и отступничество были замечены в следующих департаментах. Ну, да, конечно, но я вот о чем. Пусть даже у него генотип чистый-пречистый. Чувак, сознающий свой долг перед обществом, просто не заводит в наше время пятерых детей. И плевать, что с почтой он получает бюллетень на Селемита. Это ведь может быть прикрытием, так? Нет, по-моему, он из гадов католиков. И я хочу, чтобы его отсюда вышвырнули вон. Злая собака. То, что по праву, по закону и исторически принадлежит нам, Стонет под пятой иноземного тирана. Территория охраняется, спаси и сохрани инкорпорейшн. Сами мы обрели свободу, но этого мало. Мы не будем поистине свободными, пока каждый ныне живущий не сможет честно и открыто сказать о себе того же. Прохода нет. Сами мы обрели свободу, но этого мало. В наших собственных рядах встречаются те, кто превозносит преимущество чуждого образа жизни. который, как мы знаем, омерзителен и неправеден. Ниггеры заслоняют от вас солнце. Красные сволочи. Царствие мое нет. От... Полноправные граждане правая полоса, ненатурализованные иностранцы левая полоса. Гиена капитализма. Англия прибудет. Бланкес не бланкес. В гастарбайтеры начинают «Вив ла Франс!» Фламандские волонцы Чёртовы китайозы Йоруба Иба Deutschland über alles. Проклятые соседи «Нгуси сэкэллиэла Африка» «Ваше моё» Все они безумны, кроме нас с тобой и твоего маленького пии. Мое! Мое! Мое! Скобки открываются. Патриотизм. Один известный английский писатель как-то сказал, что если ему придется выбирать между предательством своей страны и предательством друга, он надеется, что у него хватит порядочности предать свою страну. Аминь, братья и сестры, аминь. Словарь гиперпреступности Чада с Маллигана. Скобки закрываются. Сноски не Белые не белые. Африканс. Vive la France. Да здравствует Франция. Французский. Über alles. Германия превыше всего. Немецкий. Африка. Боже, благослови Африку. Коса.